Глава шестнадцатая Как убежденно сказал Игорю граф Маен моснерский таких суровых холодов, что пришли в Гирфель в начале второго месяца зимы, на полуострове еще никогда не было. Даже лужи покрылись коркой льда, а при выдохе изо рта шел пар. Градусов три-пять Мороза примерно определил температуру воздуха-попаданец. «И это, наверное, я с земли такую погоду привез», — шутку решил он. В сопровождении четверки воинов Егоров и владетель Моснера вышли из портала перед дворцом и направились к парадной лестнице. «Графиня может дать разрешение, чтоб я в любое время мог пользоваться Моснерской площадкой древних?» — спросил Маен. «Без вопросов, дорогой граф». ответил с улыбкой землянин. «Ты наш друг, и ее клан всегда будет готов тебе помогать по мере возможностей. Видишь, как удачно получилось, что вблизи твоего города нашелся портал. Если у Тания будет время, она поищет еще. Может оказаться, что в твоем владении древние оставили и другие следы своей магии. Правда, на их поиски нужно много времени, а его у моей супруги не так уж и много». «А вообще, как я от нее слышал, в Моснере можно будет организовать клановый филиал на постоянной основе, если, конечно, ты согласен и готов оказывать помощь. Как у Луэма Римсе, буду только рад. Я окажу любое содействие, построю форт, выделю охрану и рабов для ваших дежурных адепток», быстро согласился бывший глава гирфельской эмиграции и обернулся к следующим позади бойцам. «До вечера вы мне не потребуетесь. Идите в город, займитесь своими делами», — отпустил он сопровождающих. «Хаос!» — воскликнул Майен, поскользнувшись на первые ступеньки лестницы и едва не упав. В отличие от коллеги-владетеля, землянин к ледовому подвоху был готов. Он учел, что посыпать скользкую поверхность песком никто не догадался. Поэтому Егоров и сам сохранял уверенное равновесие. и владителя Моснара поддержал, чтоб тот не отбил себе задницу. «Осторожнее, граф!» Держа одной рукой спутника за предплечье, другой попаданец пригрозил стоявшим на верхней площадке караульным гвардейцам. Их улыбки были неуместны. «К тому же генерал Майен не такой добрый, как маршал Приарский, и насмешником над собой вполне может разбить лица в кровь. Когда скользко, надо шаги делать чуть покороче». Спасибо, Игорь. По большому счету, благодарить попаданца следовало бы караульным, успевшим до того момента, как граф Моснерский бросил на них взгляд, принять серьезный сосредоточенный вид. Прибытие Игоря во дворец всегда вызывало сильный ажиотаж, даже несмотря на то, что граф Приарский здесь был частым гостем, настолько частым, что его смело можно отнести к обитателям. Попаданец сам во многом спровоцировал неугазание интереса к своей особе, позволив себе выслушивать просьбы и обращения придворных сановников и посетителей, а главное, время от времени помогая просителям в различных вопросах. Далеко не каждый раз правительница Гирфеля шла навстречу ходатайством своего друга, но все же количество обязанных маршалу людей, пусть часто и в мелочах, продолжало расти. Едва маршал с генералом поднялись на второй этаж, как они были замечены, компанией из трех женщин, сидевших на диванчике в глубокой коридорной нише. «Дорогой граф, наконец-то!» Вдовая баронесса Цулиса, высокая худая дама лет сорока, шестнадцатилетнего сына, который Игорь помог устроить лейтенантом в гвардейский полк, бросив своих собеседниц кумушек, устремилась к попаданцу, как та торпеда. «Где ты пропадал столько? Я хотела тебя отблагодарить, но никто не знал, куда ты уехал и когда появишься». «Сие тайна великая есть, дорогая баронесса, а восемь дней моего отсутствия не такой уж большой срок. Но меня ждут». Егоров показал глазами наверх в направлении апартамента в Герцогине. «Будет время, мы обязательно поговорим». «Как успехи баронета? Все хорошо? Вот и замечательно». «Он у тебя достойный дворянин, и, я уверен, будет отличный офицер!» Советник правительницы, ободряющий, подмигнул зардевшийся от похвалы в адрес ее сына Цулиси и поднялся к ожидавшему его на следующем лестничном пролете Маену. «Ты чего такой хмурый?» «Да вот подумал, не вызвано ли такое необычайное похолодание гневом порядка?» Они миновали на площадке очередной пост из десятника и двух бойцов, Браво выпятивших грудь при появлении командующих. И не решил ли он надолго изменить климат в наших краях? А хоть бы и так, — хмыкнул Игорь, — не стоит переживать о том, что не можешь изменить. Сам-то, я смотрю, тем не менее позаботился о закупках продовольствия. Даже если первый урожай в этом году окажется таким же плохим, как и третий в прошлом, то в столице и приаре проблем с едой не будет. У тебя тоже... Попаданец кивком ответил на приветствие и остановил взглядом Ленетта Влайпа, руководителя морского отдела дворцовой канцелярии, дернувшегося было к нему с каким-то вопросом. «Запасы у нас большие, нужды в денежных средствах нет, так что поможем, чем можем, не чужие все же люди. Тем более с порталами теперь совсем другая жизнь у нас настала. А вообще, конечно же, будет ли хорошая погода или нет, запасы продовольствия всегда надо иметь». И чем больше, тем лучше. Жаль, что в наших краях не знают такую замечательную вещь, как элеватор. Но мы уже в самом ближайшем будущем этот недостаток исправим». Несмотря на большое количество дел, Егоров выкроил время, чтобы из десятка молодых янычар перейти на ремскую портальную площадку, за пять дней быстрой скачки добраться до владения Маена и у одного из постоялых дворов вблизи городских стен Моснера создать очередную точку пространственной сети. После чего Игорь явился в замок графа, оширашенного внезапным визитом своего товарища, и обрадовал генерала наличием в его землях одного из мест древних, которые якобы накануне обнаружила Таня с помощью специального магического ритуала. Граф Моснерский, так собиравшийся в столицу, оказался явно обрадован, что теперь это путешествие станет занимать совсем немного времени, только доехать до портальной площадки, и уже через миг ты возле герцогского дворца». Адептку Яэли, открывавшую графом портал, Игорь оставил пока на постоялом дворе возле Моснара, выделив ей пятерку воинов в охрану и рабыню для помощи в житейских делах. В целом же клановые филиалы по задумке графа и графини Приарских должны будут состоять из трех-пяти адепток в зависимости от загруженности конкретного участка портальной сети – Количество охраны и прислуги при девушках решили определять на месте, исходя из условий безопасности и повседневных потребностей. Понятно, что филиалы, расположенные в лесах, требуют иного штата обслуги, чем те, что будут организованы в городах или в непосредственной близости от них. Господин граф, господин граф, Учтивыми поклонами приветствовала Игоря и Маена радостная Эмиля, бульдозером распихавшая толпу придворных в ожидании приглашения в приемный зал, заполонивших широкий коридор перед апартаментами правительницы. «Вас заждались! Правительница доложена! Графиня Приарская тоже там!» Хотя обращалась она к обоим прибывшим владетелям, но смотрела только на попаданца. «Я и не сомневался, Эмиля». Игорь демонстративно посмотрел на сильно округлившийся живот жены Парна и, взяв ее под локоток, прошел сквозь толпу к распахнутой лакеями двери. «Долго еще?» «Две восьмушки, даже чуть меньше. Мне кажется, что будет девочка», — сообщила первая статсдама дворца. «Парн хочет назвать ее Игорий». «Большая честь», — улыбнулся попаданец. В Ворванию старались давать имена, исходя из того, чтобы они не были похожи на другие. Считалось, что тогда ни порядок, ни хаос не спутают, когда решат кого-нибудь отблагодарить за подношение. Хотя тезки все же встречались, и нередко. У графа Приарского в пехотном полку служили два капитана Авишера, а уж среди солдатской массы случаев полной схожести имен было из десяток. Специально назвать родившегося ребенка по имени одного из знакомых означало проявить необычайно высокую степень уважения. «Правительница в малой гостиной», — молоденький Ленет подскочил к вошедшим в приемную владителям и показал рукой на левую дверь. Посетители поприветствовали маршала и генерала и, разумеется, возмущаться в стиле. «Я тут с утра очередь занял! Или вас здесь не стояло?» — никто даже не подумал. Спорить с волей герцогини было опасно для жизни в прямом смысле. он лично распахнул перед высокими гостями дверь. Новый начальник герцогского секретариата еще не успел заразиться вельможностью, а может, на него благотворно действует пример предшественника, выставленного правительницей из започивальни на должность коменданта Лопатни, близкого к столице, но очень убогого, хоть и прилично укрепленного городка. И во рване, как говорится, от сумы и от тюрьмы Зарекаться не следует. Перед тем, как войти в дверь, Игорь посмотрел на часы, показывающие без двенадцати двенадцать, и встревожился из-за перспектив участия в большом дворцовом обеде, мероприятии, которое он на дух не переносил, несмотря на всяких жонглеров, акробатов и клоунов с несмешными шутками. Однако подруги, соскучившись по своему и намерянину, сами не хотели делить его хоть с кем-то. И стол в малой гостиной уже быстро накрывался расторопными, вышкаленными слугами. О появлении в Моснере новой точки портальной сети все инициированные портальной магии соклановцы узнали в первый же миг ее создания. Официальную легенду обнаружения площадки перемещения во владения графа Майена Тания и Латана помнили, поэтому при нем расспрашивать Игоря о деталях путешествия они не стали. Встречали подруги своего героя-путешественника такими крепкими объятиями, словно он отсутствовал год, а не несколько дней. «Два дня не виделись, а я уже соскучился», — для ушей генерала произнес Егоров. Граф Моснерский считал, что маршал явился к нему в Моснер через порталы. «Что-нибудь интересного тут случилось?» «Случилось, Игорь», — Латана пригласила друзей к столу. «Морем доставили ответ дядюшки?» Императора Туловия Третьего, на мое послание». «И так сошлось, вчера вечером пришло и письмо от герцога Тринского». «Граф», — обратилась она к Маену, — «может распорядиться под отеля?» О свойственном благородному дворянину пристрастия генерала к пиву знали все, но в кругу своих эта его босяцкая привычка не обсуждалась и не осуждалась. Герцогиня только лишний раз продемонстрировала внимание и уважение к своему верному вассалу. «Обойдусь вином, правительница», — отказался граф. «Ты уже что-то решила, герцогиня?» — спросил Игорь, усаживаясь удобнее на стул. Попаданец проголодался и предложенному угощению начал отдавать должное без всякой стеснительности. Никто не осудит. «Решила». Серьезно кивнула венценосная подруга. «Мой дорогой граф Майен обойдется без Эля. Есть Нералская, Алтирская и наши местная. показала она на кувшины с вином. Таня засмеялась не столько над шуткой правительницы, сколько из-за хорошего настроения. а Лотана ждала, когда ее советник продолжит задавать вопросы о сути полученных ею писем. На Игоре лишь с удовольствием уплетал жаркое из гуся, и ждал, пока его Сюзеренше сама все расскажет». В такое совпадение, чтобы оба послания пришли почти одновременно, землянин не верил. Где Трина, где Гератуан? Скорее всего, посланец герцога уже много дней, или даже пятидневок, находился в столице и ждал отмашки от крота в дворцовой канцелярии. Как только стало известно о прибытии представителя императора, так сразу же об этом проведал и гость из Трина. Впрочем, наличие болтунов, в том числе и злонамеренных или продажных, при любом монаршем дворе – дело вовсе не удивительное. Егоров уже не раз имел возможность убедиться, что из гирфельской канцелярии информация утекает, как сквозь сито. Понятно, что игнорировать данный факт землянин не стал и пару раз беседовал по этому вопросу с латаниным начальником тайной службы. Хотя у Игоря не было личного опыта оперативной работы, он все же надеялся, что подсказанные им методы сохранения информации и вербовки агентов-соглядатаев из чиновников канцелярии со временем принесут свои плоды и пусть не закроют до конца утечку данных, то значительно уменьшат их объемы. Такие способы контрразведки или разведки, как использование умышленной дезинформации своих сотрудников и привлечение к агентурной работе рабов, попаданец раскрывать гирфельскому чекисту не стал. Их Игорь оставил для людей Арша и Айсы. — А ты что посоветуешь насчет легата? — спросила своего друга герцогиня. — Ничего, — ответил попаданец. — Как по мне, так ты все правильно решила. Условия приемлемые. Даже лучше, чем мы рассчитывали. Отдавать половину доходов с сборов — это еще и справедливо. все таки твой дядя-император тебе сильно помог в обретении престола, и на будущее получается сохранить с ним взаимовыгодные отношения и пользоваться его поддержкой. Что же касается Авлоя Тринского, тут, я думаю, гречиться не следует. Пусть считает, что и его завуалированные угрозы возымели своё действие. Ему будет приятно, а нам пофигу. Владитель Трина, по всей видимости, совсем не умел разбираться в людях. Не пройди принцесса Ливорского дома, школу воспитания у иноземного пришельца, послание герцога Авлоя вызвало бы результат обратный тому, на который отправитель рассчитывал. И графа Симпелия Араванского просто бы в башне страха удавили по приказу Латаны, как это 10 дней назад сделали в Пряарском замке с Виконтом бюстином Чинорским. Но венцинозная подруга-попаданца довольно сильно поменяла свое отношение к скорости и продуманности принимаемых решений. — Хорошо, — улыбнулась герцогиня Гирфельская. — Тогда так и сделаю. Подписываю фирман имперским менялом о допуске в порт и взыманию половины там. Легата отпускаю в Трин. Только Игорь. «Как ты смотришь на то, чтобы переправить графа Симпилия порталом не к Кремсу, а сразу к Трину?» «Пусть мой добрый кузен Авлой знает, что таким же образом к нему могут наведаться и другие гости». «Разве в Трине тоже есть место силы древних?» — чуть не поперхнулся вином Маэн. «Есть, как оказалось», — подтвердила Таня. Тогда зачем наша армия так долго жла походом через Вилер, если можно было воспользоваться силой магии предков? Увы, граф, виновата и скромно улыбнулась магистр портального клана. Об этом я узнала при проведении ритуала только позавчера. Про твой и Тринский места силы одновременно. Такое редко случается, но бывает. Так что раз восьмушку я смогу не один портал находить, а иногда и сразу два. Надо отдать должное генералу, он чувствовал, что правительница и графиня хотят обсудить с Игорем какие-то вопросы, графа Моснарского, не касающиеся, однако Моену нужен был повод, чтобы откланяться, и он его нашел, когда лакей доложил, что Виконт Дин с друзьями просит разрешения войти. Того времени, пока виконта и Виконтессе Гильме приносили столовые приборы, землянину хватило, чтобы вкратце рассказать о своей поездке. Там и интересного-то ничего не было ни для подруг, ни для детей. Но без захватывающей истории Игорь друзей не оставил, вспомнив пару сюжетов из «Волшебника изумрудного города». «Так, вам пора отправляться в приар», — сказал землянин брату сестрой и виконту-наследнику. «Иначе тренировки пропустите. Вечером встретимся». Для этой почти неразлучной троицы уже вошло в правило жить на два дома. До обеда они занимались уроками со столичными наставниками, а после перемещались в замок Игоря и присоединялись к тренировкам силы, выносливости и воинских навыков, включая и тех, которыми трижды в пятидневку обучал сам граф Приарский. «В письмах было еще нечто, что ты не захотела говорить при Моене?» — утвердительно спросил Егоров герцогиню, когда дети с большой неохотой с ним расстались. «Лана». — В одном письме, — уточнила принцесса и жестом выгнала прислугу из комнаты. — Герцог Тринский весьма настойчиво просит меня прояснить судьбу виконта Чинорского. — Слушай, давай я все-таки прикажу принести послание Авлуя. Сам прочитаешь. — Не нужно, — поморщился попаданец. — И так понятно, что этот подозрительный герцог считает, что исчезновение Бюстина не обошлось без твоего участия. Доказать-то он все равно ничего не сможет. Концы, как говорится, в воду. Только вот Тринец никогда не был замечен в дружбе с Чинорцем. Даже скорее наоборот. Думаешь, он что-то замыслил против тебя и хочет использовать пропажу командующего союзной армии для твоей дискредитации? — Откуда мне знать, Игорь, что у Авлоя в голове? — вздохнула герцогиня. — У меня ведь нет умения раскрытия замыслов. — А и было бы. Сейчас кузена рядом нет. — Сам что думаешь? — Учти еще... «Наши союзники собираются этим летом отправиться по ходам по южным герцогствам. И нам тоже придется принять в этом участие. Правда, вряд ли Бюстин им нужен для командования армией. В прошедшую кампанию он ничем не отличился». «Я такую новость не слышал», — признался Егоров и посмотрел на жену. «А ты?» «Мы с Ланой об этом узнали из письма герцогам». «Понятно. Раз гора не идет к Магомету, значит, Магомед идет к горе». Землянин допил вино и отставил серебряный кубок в сторону. Если веская партия не решится в этом году нападать, то проимперская армия отправится в гости. Потраченные на гирфельскую кампанию деньги надо как-то отбивать. У нас-то пограбить получилось совсем не с тем размахом, на который наши друзья-союзники рассчитывали. Печаль для них. Блин, как не вовремя это все. Игорь с досадой хлопнул ладонью по столу. «Мне надо будет подумать, Лана, и о войне, и про нашу версию случившегося с Бюстином». Попрекать венценосную подругу, что ее мстительность и жестокость создали проблему на ровном месте, землянин не стал. Это ничего бы не изменило. «Как долго будешь думать?» — поинтересовалась правительница. Да завтра, Лана». «Чем он у тебя, Тань, ночами занимается?» — шутливо спросила герцогиня. «Кстати, пока не забыла». Прошлой ночью комиссар Делиян все же поймал главную крысу столичного дна. Как и обещала тебе, казнить губы я не стала. Только извини, не смогла себя удержать и приказала раздробить скоту пальцы рук и ног. Если он тебе все-таки понадобится, то графиня приарская его лечением исцелит. Не поделишься, зачем тебе такая мразь потребовалась? Игорь и сам еще не знал, подойдет ли схваченный и изувеченный по приказу Латаны воровской авторитет для того, чтобы взять под контроль уголовный мир герцогства. Сначала надо будет с ним пообщаться. Свято место пусто не бывает, и землянин отчетливо понимал, что искоренить преступность не получится. А, как говорил один из приятелей Игоря, если пьянку нельзя предотвратить, И я необходимо возглавить. Пригодится и такой негодяй, ответил попаданец. Он у тебя в башне страха? Зачем он мне? Я отдала его твоему барону Аршум. Наверное, сидит в подземелье приарского замка.